Между тем около собралась кучка любопытных соседей посмотреть с разинутыми ртами, как управляющий отпустит сына на чужую сторону. Отец и сын пожали друг другу руки, а Андрей поехал крупным шагом. — Каков щенок, не слезинки! — говорили соседи. — Вон две вороны так и надседаются, каркают на заборе. Накаркают они ему, погоди уже! — Да что ему вороны? Он на Ивана Купала по ночам в лесу один шатается. К ним брат, сет не пристает, русскому бы не сошло с рук. А старый-то не нехрист хорош, заметила одна мать. Точно котенка выбросил на улицу, не обнял, не взвыл. «Стой, стой, Андрей!» — закричал старик.